Глава шестнадцатая. Целительское крыло привело меня в восторг. Не будь я беспокоена за Рорка, то накинулась бы с вопросами на целителя Абана. Он мне понравился. В светло-голубых глазах мягко светились ум и участие. Тихим голосом он стал спрашивать у меня, что случилось. Его голубое одеяние пахло чистотой и чем-то еще едва уловимым. Седые волосы прятались под светлым платком, обернутым вокруг головы несколько раз. И Абан отлично вписывался в картину вокруг. Большие окна, светлая мебель, все стены заставлены шкафами с книгами и пергаментами. Пахнет настойками. Несколько столов оказались буквально завалены какими-то кристаллами, сушеными растениями, пробирками с жидкостями различных цветов. В другом помещении, которое отсюда я могла разглядеть лишь мельком, заметила ровные ряды мягких кроватей с пологами. «Я понял вас, Айна» произнес Абан, когда я все объяснила. Он перевел взгляд на Рорка и улыбнулся. «Ну что, дружок, давай мы тебя подлечим». В его руках мягко засветился бледно-золотистый огонек. А Рорк открыл клюв и... зашипел. Точно не Ахана, а Нар с перьями. Громкое шипение заставило даже меня слегка подпрыгнуть. Вот уж не думала, что он может издавать такие звуки. «Предки!» — пробормотал Абан, чье одеяние оказалось слегка шевельнулась от шипения Аханы. «Айна? Да он боец». «Да, я боец», — казалось, говорил взгляд Рорка. «Зашиплю и заклюю, только дай волю, человек». «Айна, лучше вам его подержать», — пробормотал Абан. «Хотя я могу его на время обездвижить и...» «Я тебя сейчас сам обездвижу», — казалось, вопль Рорка означал именно это. У меня в голове вспыхнули обрывки картин того, что он собирался сделать с этим милым целителем потому действовать пришлось быстро. «Держу». «Рорк, прости». Я обхватила орущего и шипящего рорка так, чтобы он не мог дернуться. Ахана продолжал возмущаться и вертеть головой, а я поняла, что забыла учесть клюв рорка. Он им сейчас целителя на ленточке прошинкует. Но Абану тоже не хотелось ударить в грязь лицом перед Акифом, которому лично у меня накопилось много вопросов и пожеланий, связанных с наррами. «Извини, дружок, поспи немного». Рорк вдруг осёкся на середине особо возмущённого вопля, крякнул нечто удивлённое и обмяк. «Уснул. Он будет мстить», — отметила я мрачно. При этом смотрела не на Абана, а на Акифа, чтобы его Зейда. «Кстати, это его настоящее имя?» Тот вроде меня игнорировал, глядя в окно. Только вот казалось, что он всё держит под контролем. И не сильно удивилась, услышав его голос. Низкий, чуть вибрирующий от силы, что его окружало аурой. Не зря я думала, что Зейд занимает при дворе хорошую должность. Вот просто в точку глядела. Айна Риналия, давайте побеседуем, пока Агасия Абан занимается вашим питомцем. Да я уже с вами, Акиф, набеседовалась на годы вперед. Но тем не менее я вежливо кивнула и подошла ближе, убедившись, что Рорк спит и целителя повредить не сможет. полог тишины изумилась, когда Акиф Зейд махнул рукой, и вокруг нас на миг сверкнула серебристая прозрачная ткань. Тут же исчезла, но я знала, что она здесь, предпочитая беседовать на важной темы без свидетелей. «Я тоже», — ответила холодно. «Где мой помощник?» «Вы просерила?» «Кстати, у вас очень необычный помощник». «Я думал, что ноги никому не служат». «Полунаг», — процедила я сквозь зубы. «Он не служит. Это наши дела». «Все дела в Агенборге касаются меня, поэтому к вам никак не попасть», — спросила я крайне вежливо. «Нет, серьезно, очень вежливо». Только почему-то Акиф резко замолчала прищурился. «Странно. Под корфой вроде не видно, что я не просто улыбаюсь, а скалюсь». «Почему мне кажется, — проговорила Акиф, — что в уме вы сейчас вспоминаете, как там у вас наров?» «Что вы? Не надо вспоминать наров. Они страшные. Итак, что насчет моего помощника? Неужели это правда, и вы всячески мешаете эльфам в торговле на территории Игенборга? Я не верю в это, но поймите, факты...» «Не обвиняйте меня, Айна Риналея. Эльфы обладают на территории Игенборга теми же правами, что и остальные расы. Я вдруг поняла, что мы стоим совсем близко друг к другу, и мне приходится задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Запах розового перца и лесного ореха в сочетании с мужским ароматом обволакивал меня, кружил голову. А еще этот взгляд. корие глаза сменили цвет на янтарный. В нем сверкало что-то, от чего хотелось убежать. Или наоборот». Сердце колотилось где-то в горле. «Что у вас за духи, Айна?» Вопрос выбил из колеи. Я заморгала, а потом тихо ответила. «Хотите попробовать?» На миг зрачки Акифа расширились так, что глаза стали чёрными. Я даже почти уверилась, что он сейчас отпрянет, но нет. Лишь со свистом втянул воздух и тоже крайне тихо ответил. «Не бросайте вызов мужчине, Айна. Это крайне опасно». Я незаметно сглотнула. «Нет». Хорошо, что на мне платье с высоким воротом и длинными рукавами. Так не видно, как мурашки бегут по коже. А Корфа прикрыла румянец, взявшийся вообще непонятно откуда. «Что вы?» — ответила все тем же безукоризненно вежливым шепотом. «Как смею я бросать вызов мужчине на троне?» Нравы Генборга уже оценила сполна. На щеке у меня чувствовалось горячее и какое-то злое дыхание того, кого сначала знала как Зайда. А глаза его все полыхали янтарным огнем. Одно неверное движение — и спалят. «Аромат!» — шепнули мужские губы, уже находившиеся непозволительно близко. А я все стояла, вскинув голову. Внутри все дрожало. «Что?» Зейд отодвинулся так резко, что я дернулась и заморгала. Точно очнулась от сонного дурмана. В ушах грохотали удары сердца. «Вы же кудесница по ароматам?» — проговорил он уже спокойным тоном. «Так удивите меня!» «Создайте аромат, который подходил бы только мне, используя при этом только цветы и растения Игенборга. Если у вас получится, то что ж, лицензию на постоянную торговлю и открытие магазина вы получите». «Ярмарка открывается в эти выходные», — возмутилась я. «У меня три обоза с товарами, а мой помощник, взят под стражу, непонятно по какому обвинению. Его никто не обвиняет, Айна. Я всего лишь обеспечил охрану ценному свидетелю». «Правду говорят». Послушай правителя и сделай противоположные выводы. Это относится и к повелителю эльфов. Я очень медленно выдохнула и заставила себя разжать кулаки. Нет, он меня ещё не знает. Кажется, речь шла о вас. И в ответ такой взгляд, который обжёг даже через одежду. Янтарный огонь, как в глазах Хахан, когда те охотятся. А я решила добить. Всё равно уже сказала даже больше, чем надо. Когда я вас удивлю то вы также дадите мне пожизненное право привозить в Эгенборг специи. «Айна, вы всегда стараетесь отхватить кусок побольше, чем можете?» «Просто стараюсь во всем видеть выгоду». «Отлично», — резко подвел черту Зейд. «Я вижу, почтенный Абан закончил лечить Рорка. Думаю, подробности мы обсудим сегодня, за ужином, во дворце. Я пришлю за вами полонкин. Не сжигайте меня глазами. Неужели вы никогда не обсуждали тонкости торговли за ужином?» Тут вот сейчас главное не вспоминать, как я обсуждала торговлю с Рейном после схватки в постели. Тем более, такие воспоминания я затолкала подальше в подсознание. Они слишком больно жалили даже сейчас, когда я отпустила в душе своего колдуна-пирата, понимая, что вместе мы уже не будем. То был вихрь безумства, но вихри проходят. Просто иногда вспоминаешь о них и сама не знаешь. Хочешь ты этого снова или боишься, что тебя унесет слишком далеко? Ужин? Во дворце? «В ваших же интересах», — ответила Акиф. «Что с вами, Айна? Они имели от счастья?» «Думаю, неужели ужин без шантажа никак?» «Да, я ходила по грани. Это было заметно потому, как раздувались ноздри его носа, как в глазах вспыхивали янтарные искры. Грозный Акиф, правитель Легенборга, явно мечтал сейчас меня придушить. За то, что я отказывалась общаться с ним смиренным тоном. «Вам не угодить. То настойчиво добиваетесь встречи, то упрекаете, когда я уделяю вам время». «Я не знала, что Зейд — это вы!» — так и хотелось вскричать в ответ, но я лишь стиснула зубы. Он как-то странно действовал на меня, и я теряла свою обычную невозмутимость. Ужин во дворце с ним. Мало походил на деловую встречу. Я бы предпочла все решить днем и у него в кабинете. «Я не настаиваю», — холодно произнес Акиф. и «Я поняла, что если сейчас все не исправлю, последующие встречи с ним буду добиваться еще год». «Я приду. Благодарю за приглашение». Быстро произнесла в ответ, и кто бы знал, чего мне стоило выдавить из себя слова благодарности. Непроизвольно сжала кулаки, и шелест бумаги в руке напомнил мне еще об одном деле. «Можно обратиться с просьбой? Это не ждет до вечера». «Слушаю вас. Настроение у Зейда испортилось, и я не знала, будет ли толк, но и вернуться с пустыми руками не могла. Помните слепого старика с мальчишкой, которые выступали на нашем постоялом дворе?» Его внука арестовали вместе с попрошайками, и он не знает, где его искать. Все дети распределены по школам. Сейчас проведут их перепись, и можно будет узнать, где он. «Мне это его деду и сказать? Он же с ума сходит от беспокойства. Слепой. Куда он пойдет узнавать?» «Да что за них беспокоиться?» – как-то устало произнес заид и мне вдруг подумалось, что у него эти дни выдались напряженными. «Их накормят, оденут, дадут возможность учиться. Покажут, что есть и другая жизнь». После ярмарки дадут выбор или остаться и продолжить обучение, или покинуть город без права возвращения. Айдан взяла старика на постоянную работу, развлекать гостей на постоялом дворе. Вот, я протянула договор. Они не попрошайки Мальчик сможет вернуться к деду? заид взял бумагу и быстро пробежал глазами, после чего окинул меня раздраженным взглядом. Кажется, он не сомневался, кто подсуетился и чья это была идея. Пусть сам решает, после ярмарки а мой помощник Сирил. Вечером. Отрезал Зейд. Кажется, я полностью исчерпала его лимит терпения. Надо ли говорить, что Рорк проснулся не в самом лучшем настроении? Хорошо, я еще успела перехватить его и осторожно прижала к себе, а он все порывался разобраться с целителем. Не сумел и мстительно цапнул меня за палец. Не до крови, но чувствительно. Акиф к тому времени ушел быстрым шагом, велев двум стражникам довести благородную Айну до самого планкина и убедиться, что она уехала. Абан же вежливо попрощался и поспешил отойти подальше от Рорка. Тот, хоть уже смирился с тем, что клюнуть целителя ему не дадут, тем не менее тихо кликотал, что-то себе под нос. Но хотя бы его не приходилось больше сдерживать, он смирно сидел на руке. «Что ты нервничаешь?» — тихо говорила я ему, пока мы шли светлыми просторными коридорами и залами в сторону выхода. «Тебя вылечили. Смотри. Крыло как новенькое». В ответ получила мрачный взгляд и гордый поворот головы в другую сторону. «Ясно, целителя порвать не дали, значит, будет отыгрываться на мне. С утра можно ждать в постели подарочек в виде половина мышки или кишки птицы». Но вот теперь приходившие мимо и стоявшие кучками придворные глазели на меня весьма открыто кроме развестражи. Но, к чести Акифа, хочу заметить, что придворных оказалось не так много, а тех, кто не знал, чем себя занять, и того меньше. Повелители эльфов, праздных бездельников больше в разы. «Стойте!» — властный голос откуда-то сбоку заставил меня стрельнуть глазами в ту сторону. «Рорк!» — нар пернатый. Мигом этим воспользовался и дернул за Корфу. Еще секунда, и я бы оказалась с обнаженным лицом, как тут говорят, но чудом сумела подхватить ткань. А тут и помощь подоспела. «Ну и птица у вас». Незнакомая мне женщина в богатом наряде ловко помогла закрепить край корфа на место. Рорк же демонстрировал невинность во всей красе. «Мол, это не я». «Первая Акира». В голосе одного из моих сопровождающих слышалось безмерное уважение. «Приказом Акифа мы должны проводить его гостю к Планкину и убедиться, что я уехала подальше от дворца», — покивала я, а сама разглядывала женщину. «Первая Акира? Так значит, она одна из жен Акифа. И ясно какая». «Ну и провожайте», — властно ответила женщина. «Я иду с вами». Понятное дело, что возражать ей не решились, и дальше мы отправились уже вчетвером. «Ну и что, первой Акире от меня надо? Или мне будет полезно завести знакомство с ней? Одна из жен Акифа. Нары. Да это же находка. Просто общение с зайдом плохо действует на мой разум, и я не сразу поняла, что к чему». «Благодарю вас», — произнесла Тихо. «Простите, но мой Ахана несколько не в духе после лечения. Он поранил крыло и...» «И наш Акиф проявил свое благородство», — перебила меня женщина. «Это похоже на него». «Аханы в Эгенборге считаются священными птицами, так что его забота вполне объяснима». «Я Хаяла, первая жена Акифа. Меня зовут Риналия, я...» «О!» — Хаяла всплеснула руками, украшенными многочисленными кольцами и звенящими браслетами. «Я слышала о вас». Айна Дианта рассказывала. «О, Айна Риналия, я же сегодня хотела поговорить с мужем насчёт вас. Собиралась раньше, но его дела не позволили мне сделать это. У вас великолепные духи. Таких ароматов в Эгенборге прежде не встречалось». Я невольно улыбнулась, польщённая. Дианта всё же добралась до жёна Кифа и показала им то, что я ей оставила. «Великолепно!» «Зейд, я ещё поборюсь за право открыть свой магазин в Эгенборге. Без твоего шантажа. Первая Акира!» «Мне очень приятно слышать вашу похвалу». Рорк что-то проворчал, но, к счастью, в основном вел себя паенькой. Все же некоторые границы этот пернатый нар сознавал. «Зовите меня Хаялой», — махнула та рукой «Скажите, вы чем-то расстроены?» «Как она догадалась? У меня на лице только глаза видны, причем жаждущие мести, но никак не расстроенные». «Все нормально», — ответила Кротко. «Просто моя деловая встреча с Акифом прошла не так, как я планировала». И кратко поведала ей о своих проблемах, конечно, опустив подробности про ужин и слепого старика. А сама разглядывала новую знакомую. Да, одета богатая и со вкусом, чувствуется происхождение. Одежды бледно-зелёная, с золотой вышивкой. Корфа из плотной дорогой ткани, украшена мелкими камнями и тончайшим кружевом. Глаза карие, с длинными ресницами. Смотрит приветливо, но цепко. Да, а инаринали, характер у моего мужа весьма тяжелый проговорила она тихо. «Боюсь, он просто не в силах понять, насколько для женщин важны столь прекрасные ароматы. И не только для женщин. Великий предок, да самим мужчинам это будет приятно, когда твоя жена подходит в облаке чарующего аромата. Вы совершенно правы». Я и не заметила, как мы добрались до распахнутых огромных дверей. Сейчас я смогла их оценить. Правда, огромные, тяжелые, сверкающие от обилия драгоценных камней и пластинок золота. «Да уж». Акиф явно любит роскошь, но при всем при этом бескуситься я не заметила. Зато тут и там увидела изображение птицы, напоминающее Ахану, только больше раз в пять. Хаяла сделала знак стражникам, и мы остановились неподалеку от дверей, под великолепной картиной высотой в три моих роста. «Не в моих силах помочь вам с получением постоянной лицензии», задумчиво проговорила Хаяла. «Но вот разрешение на продажу во время ярмарки, это я смогу сделать». Завтра утром ожидайте курьера от меня. Только на духе. Специи, увы, находятся не в моей компетенции. Акира Хаяла? Нет, властно проговорила она, поднимая руку. Не благодарите Айна Риналия, пока не получили то, что я пообещала. Но если получится, я сделаю аромат, который будет подходить только вам, сказала я тихо. Глаза первой Акиры на мгновение вспыхнули, а я ощутила, что она улыбается под корфой. Договорились, Айна Риналия? С этими словами она неторопливо ушла куда-то вглубь дворца. Я лишь услышала ее властный голос, когда она отдавала приказание одной из служанок. «Ну, что встали?» — обратилась я радостно к сопровождению. «Провожайте меня!» Паланкин ожидал на краю площади, сейчас залитый солнцем. Но при этом пекла я не ощутила. Задрала голову и увидела отблеск в паре мест высоко над собой. Солнцезащитный магический полог. «Ничего себе!» «Да он стоит, как мой годовой доход». Зато сейчас по площади можно было гулять, не рискуя получить солнечный удар, что и делали многочисленные жители Эггенборга. Я пропустила двух милых детишек с мячиком, и тут заметила ещё один паланкин. Он проехал рядом с моим, остановился. Крепкие мужчины, чья кожа лоснилась от пота, осторожно опустили его. Я же невольно замедлила шаг, гадая, кто мог приехать ко дворцу в таком ярком паланкине. Ещё одна из жён кифа Но женщина меньше всего походила на обитательницу Гарема. Я как раз подходила к своему паланкину, так что наши глаза на миг встретились. Её серые и мои зелёные. Мой наряд показался вызывающим по сравнению с её. Да, видно, что ткань дорогая, но цвет скромный, бледно-голубой. Корфа без вышивки и других украшений. Да и на пальцах я не заметила колец. Её взгляд мазнул по мне и оставил неприятный осадок. Я повернулась к страже. «Кто это?» Почти не сомневалась, что они промолчат, но все же услышала ответ. Вторая жена великого Акифа, Айна. «Спросила? А теперь давай уезжай», — прочитала я на лице стражника, что и поспешила сделать. Мне надо было крепко обдумать все, что произошло. «Не пыхти», — проговорила Рорку. Тот запыхтел еще сильнее. Я демонстративно перестала обращать на него внимание и задумалась. «Если Хаяла мне поможет, это значительно упростит дело. Хотя бы на ярмарке я смогу сбыть духи». «Уверена, они разойдутся все. Это хорошо. Ужина с Акифом мне избежать. Это не очень хорошо, но терпимо. Мне придется использовать все возможности моего дипломатического дара, чтобы убедить его насчет специй и магазина». да «Трижды м да «Это Ирилий дипломат, а я так мимо пробегала». «Ладно, в конце концов, это просто ужин и все». «Ну да», буркнула себе под нос. «Ужин с тем, кто притворялся с первого же дня знакомства» кого я явно вывожу из себя. Ты, Ирин, умеешь договариваться с партнерами? Да уж. Я закусила губу и уставилась на щелку между занавесками паланкина Он неспешно покачивался, шум города наносился мерным прибоем. В другое время я бы даже задремала. Тем более, прошлой ночью спала не слишком хорошо. Но сейчас сердце продолжало колотиться как бешеное, и успокаиваться не желало.